7 дней 6 часов. Государственный заповедник Спроул, штат Пенсильвания. Из ванной, усердно перекрашиваясь в блондинку, она чует аромат кипящего на плите супа. Это рецепт матери Кейтлин. Пальчики оближешь. Две женщины едят вместе, обмениваясь новостями, рассказывая друг другу о случившемся в последние 3 недели. Излагая всю Одиссею скачок за скачком, создавая картину того, как мудро и эффективно она воплотила в жизнь дикий план, призванный привлечь к себе внимание и в то же время избегать обнаружения. После она спит, глубоко, как лёгшая на дно подводная лодка. Ей снятся безумные сны. Просыпается немного освежённая, когда солнце уже склоняется к горизонту, а с наступлением сумерек снова присоединяется к подруге за обеденным столом. Посреди стола лежит сотовый телефон, рядом с ним аккумулятор. Спасибо тебе за это, ты замечательна. Ласточка, для тебя всегда, пожалуйста, лишь бы ты прижала их кно кнопку и заставила расплатиться. Стараюсь. Да уж, верю, ласковая улыбка. Ладно. Значит, приступим. Давай. Хочешь сама или я? Лучше ты. Хорошо? Давай придадим всё это широчайшей огласке. Руки, пахнущие рубленным луком и свежим чебрецом, снимают заднюю крышку телефона и вставляют батарею. Щёлк. Затем большой палец нажимает на кнопку питания, и через несколько секунд экран освещается. В верхнем правом углу отображаются две полоски. Не такой уж плохой сигнал.